Глава тридцать первая. Холли крепко держала письмо в руке и глядела на часы. Двенадцать пятнадцать. Обычно в это время Шерон и Денис уже звонили и спрашивали, сгорая от нетерпения, что оказалось в конверте. Но сейчас что-то никто не звонил. Похоже, новость о помолвке и о беременности важнее нового послания Джерри. Холли отругала сама себя. Нельзя быть такой злюкой. Она хотела бы прямо сейчас оказаться в ресторане и праздновать радостные события в жизни своих подруг, как в старые добрые времена. Беда в том, что сейчас она не смогла бы выжать из себя и улыбки. Она завидовала им и их везению. Она сердилась за то, что они двигаются дальше, не оглядываясь на неё. В самой многолюдной компании она всё равно была одна и останется одна даже в огромном зале с тысячами людей. Но всё-таки слоняясь по тихим комнатам своего дома, она чувствовала себя особенно одинокой. Она уже не помнила, когда в последний раз чувствовала себя совершенно счастливой, когда хохотала до резьи в животе, до ломоты в скулах. Ей страшно не хватало возможности засыпать умиротворённой, не хватало умения наслаждаться едой, которая превратилась для неё в необходимое условие поддержания собственной жизни. Остачертел холодок, возникавший в животе всякий раз, когда она вспоминала Джерри. Ей не хватало удовольствия от просмотра любимых телепередач. Теперь они стали просто возможностью убить время. Она ненавидела возникающее утром ощущение, что ей не за чем вылезать из кровати. Чувство, которое возникало, когда она всё-таки вылезала из неё, она ненавидела ещё больше. Она ненавидела то, что ей нечего было больше предвкушать с нетерпением ей не хватало осознания того, что её любят, ощущения, что Джерри смотрит на неё, когда она входит в комнату. Ей не хватало его прикосновений, его объятий, его ободряющих слов, его слов любви. Она ненавидела подсчитывать, сколько ещё дней осталось до того момента, когда она сможет вскрыть следующий конверт, потому что это было всё, что от него осталось. а после этого, сентябрьского, конвертов оставалось только три. И она ненавидела саму мысль о том, что с ней будет, когда от Джерри больше ничего не останется. Воспоминания — это прекрасно, но они не имеют вкуса и запаха, их нельзя потрогать, и со временем они неизбежно слабеют. Так что к черту, Шерон и Денис, пускай они живут своими радостями, а все, что есть у Холли в ближайшие несколько месяцев — это Джерри. Она смахнула слезинку и медленно открыла седьмой конверт. «Лети из пушки на луну и не бойся промахнуться. Все равно останешься среди звезд. Обещай мне найти работу, которая тебе сейчас нравится. Постскриптум». Я люблю тебя. Холли читала и перечитывала это послание, прислушиваясь к своим ощущениям. Она страшилась вернуться на работу, убеждённая, что ещё не готова к этому, что ещё слишком рано. Но теперь у неё не осталось выбора. Время пришло. И если Джерри сказал пора, значит пора. Лицо Холли озарилось улыбкой. Я обещаю, Джерри, прошептала она. Что ж, на этот раз в конверте не оказалось поездки на курорт. Зато он помог ей сделать шаг вперёд, к тому, чтобы её жизнь вернулась в нормальную колею. Прочитав послание несколько раз, Хулли, как обычно, долго изучала его слово за словом. Убедившись наконец, что проанализировала каждый завиток почерка, Она взяла с посудомоечной машины тетрадь с ручкой и начала составлять список возможных работ. Список возможных работ. Первое. Агент ФБР. Я не американка, не хочу жить в США, не имею опыта работы в полиции. Второе. Адвокат. Ненавижу учёбу, не хочу миллион лет проторчать в университете. Третье. Врач. Бр. 4. медсестра Не переношу ходить в халате. 5. официантка Съем все блюда, прежде чем донесу. 6. частный сыщик Хорошая идея. Только кто ж меня наймёт? 7. косметолог Кусаю ногти и редко делаю эпиляцию. Не хочу разглядывать чужие телеса. 8. парикмахер Не хочу иметь начальника вроде Лео. 9. Продавец-консультант. Не хочу иметь начальника вроде Денис. 10. Секретарша. Больше ни за что. 11. Журналист. Не осилю, много букв. Ха-ха. Выйдет комедия. 12. Комик. Смотри выше, пункт 11. Не смешно. 13. -е. Актриса. Выше отмеченного критиками успеха в девушках в большом городе мне уже не подняться. 14. -е. Манекенщица. Низенькая, слишком толстая, слишком старая. 15. -е. Певица. Смотри пункт 12. 16. -е. Крутая рекламщица, хозяйка жизни. Хм. Требует дополнительного рассмотрения. Завтра. Холли рухнула спать в три часа ночи. Ей снилось, что она проводит блистательную презентацию перед целой шеренгой топ-менеджеров в кабинете небоскрёба на Грифтон-стрит. Что ж, Джерри велел ей целиться в луну. Она проснулась рано. Под впечатлением от своих снов быстро приняла душ, на скорую руку прихорошилась, Она отправилась в местную библиотеку изучать рабочие вакансии в интернете. Громкий стук каблуков по деревянному полу, сопровождавший её проход через читальный зал к столу библиотекаря, заставил некоторых посетителей оторвать глаза от книг и проводить её взглядом. Её каблуки ещё продолжали цокать, а лицо уже залила краска, когда она поняла, что на неё смотрят. Она замедлила шаг и постаралась ступать на носочки, чтобы не привлекать внимания. При этом ей казалось, что она выглядит как персонаж мультика с преувеличенной осторожностью, крадущейся на цыпочках. От этой мысли ее лицо залилось краской пуще прежнего. Двое детей в школьной форме, явно прогуливающие уроки, фыркнули, когда она проходила мимо их стола. «Чшшш!» — пригрозил им библиотекарь. Холли продолжила свой путь, прибавив шагу. Её каблуки звонко стукнули, по обширному залу разнеслось эхо. Она заторопилась, стараясь поскорее преодолеть оставшееся расстояние, и эхо заметалось между стенами. Наконец, Холли подбежала к регистратуре, прекратив эту пытку. Библиотекарша взглянула на неё снизу вверх и изобразила на лице удивление, как будто не слышала, как Холли только что топала по комнате. Здравствуйте. Зашептала Холли: "Скажите, можно от вас выйти в интернет?" "Простите", сказала библиотекарьша совершенно нормальным голосом и подвинулась поближе к Холли. "Ой", смутилась Холли, не понимая, из чего это она стала шептать. "Я говорю, можно от вас выйти в интернет?" "Ну, конечно", улыбнулась библиотекарьша. "Вон там, пожалуйста". Она указала на целый ряд компьютеров у противоположной стены. 5 евро за каждые 20 минут. Холли протянула последние 10 евро. Это было всё, что она смогла выдать утром со своего банковского счёта. Ей пришлось заниматься этим под взглядами длинной очереди. Пришедшие вслед за ней клиенты стояли и смотрели, как она постепенно уменьшала просимую у банкомата сумму, а тот всякий раз без церемонно пищал и заявлял, что недостаточно средств, пока наконец запрос не упал с сотни евро до десятки. Она поверить не могла, Что это всё? Зато получила веский стимул энергично заняться поисками работы. Нет-нет, замахала руками библиотекарша. Расплатитесь, когда закончите. Холли взглянула на ширенгу компьютеров вдалеке. Опять придётся немножко пошуметь. Она глубоко вздохнула и пустилась в путь, обходя ряды столов. В какой-то момент она чуть не рассмеялась, до того это оказалось похожим на падение костяшек домино. Стоило ей поравняться с очередным рядом, как читатели поднимали головы и начинали пялиться на неё. Наконец, она добралась до компьютерного ряда и только здесь поняла, что все машины заняты. Она чувствовала себя так, словно ей не досталось место в игре "Займи стул". В конце концов, это становилось просто нелепым. Она сделала сердитый жест в сторону читателей, словно говоря: "Чего уставились?" Они тут тут же уткнулись носами в свои книги. Холли осталась стоять посреди комнаты, барабаня пальцами по сумочке и глядя по сторонам. Вдруг глаза её чуть не выскочили из орбит. За одним из экранов сидел Ричард и увлечённо барабанил по клавиатуре. Холли тихонько подкралась к нему и постучала по плечу. Он подпрыгнул и обертился в кресле. Привет, шипнула она. А, Холли, Привет. Что ты здесь делаешь? В голосе Ричарда чувствовалось напряжение, как будто его застали за каким-то предусудительным занятием. Просто жду, пока освободится компьютер, объяснила она и гордо добавила: я ещё работаю. Просто произнося эти слова, она чувствовала, как пробуждается от спячки. Ну, что ж. Он повернулся обратно к экрану и захлопнул открытое на нём окошко. Можешь воспользоваться этим. Нет, — Нет-нет, — запротестовала она, — не прерывайся ради меня. — Да я ничего особенного не делаю. Так, кое-что по работе. Он встал, освобождая ей место. — А чего ты вообще сюда-то приехал? — удивилась она и пошутила. — У вас там в Блэк-Роке что, компьютеров нет? Холли не очень хорошо понимала, в чём, собственно, заключается работа её брата. А сейчас, когда он работает на одном месте уже десять лет, спрашивать об этом как-то странно. Она знала только, что он носит белый халат, пропадает в лаборатории и проводит бесконечные эксперименты с какими-то разноцветными жидкостями. Холли и Джек всегда говорили друг другу, что их братец стряпает эликсир счастья. Сейчас ей было неловко даже вспоминать об этих шуточках. «Моя работа везде меня достает», — отшутился Ричард. «Тш-ш-ш!» — снова громко шикнула библиотекарша. на сей раз явно вы их адрес. Зрители холли снова оторвались от своих книг и все разом взглянули на неё. "Ну вот", сердито подумала она. "Теперь ей предлагают шептаться". Ричард коротко попрощался, расплатился в регистратуре и тихо выскользнул из зала. Когда Холли уселась за компьютер, сосед странно ей улыбнулся. Она улыбнулась ему в ответ. При этом её взгляд упал на его экран. и обнаружил открытый порносайт. Холли поспешила отвести взгляд. Сосед продолжал пялиться на неё с жутковатой улыбкой, но Холли перестала обращать на него внимание и углубилась в свои поиски. Через 40 минут она с чувством глубокого удовлетворения выключила компьютер, пошла к библиотекарше и выложила на стол свою десятку. Женщина, не обращая на неё внимания, набрала что-то на своём компьютере. Потом повернулась к Холли. «Пятнадцать евро, пожалуйста!» Холли сглотнула и уставилась на свою банкноту. Потом сказала, «Но вы же, помнится, говорили пять евро за двадцать минут». «Совершенно верно!» — подтвердила библиотекарша, лучезарно улыбаясь. «Но я была в сети только сорок минут». «На самом деле сорок четыре минуты. Дополнительное время засчитывается как полный сеанс работы». Заявила библиотекарша, тыкая пальцем куда-то в экран. Но это всего несколько минут. Как они могут стоить 5 евро? Библиотекарша ничего не ответила и продолжала улыбаться. Слушайте, вы что, ждёте, что я заплачу? Догадалась наконец поражённая Холли. "Таковы правила". Холли понизила голос и пригнулась к женщине. "Слушайте, мне очень неудобно, но у меня при себе всего 10 евро. Могу я занести остальное попозже? Библиотекарша покачала головой. Нет, это не разрешается. Надо заплатить всю сумму. Но у меня нет всей суммы. Женщина продолжала смотреть отсутствующим взглядом. Ладно, вздохнула Холли и вытащила мобильник. Извините, запрещено. Библиотекарша указала на висящий на стене знак с перечёркнутым мобильным телефоном. Холли выдохнула и медленно посчитала в голове до пяти. Если вы не дадите мне воспользоваться мобильным, я не смогу никому позвонить и попросить меня выручить. Если я не смогу никому позвонить, никто сюда не придёт и не даст мне денег. Если никто не придёт и не даст мне денег, я не смогу вам заплатить. Что будем делать? Последнюю фразу Холли почти выкрикнула. Библиотекарь шинервно заёрзала. Могу я выйти позвонить? Перед женщиной встала дилемма. Ну, обычно мы не позволяем людям с неоплаченными счетами выходить из зала. Ну да ладно, так и быть. Сделаем исключение. Она широко улыбнулась Холли и поспешно добавила: "Только стойте прямо перед входом, чтобы я вас видела". "Отсюда вы меня видите?" ехидно спросила Холли от дверей. Библиотекарша стала нервно перебирать лежащие перед ней бумаги. Холли стояла в дверях и размышляла, кому ей позвонить. Шерон и Денис она исключила сразу. И та, и другая наверняка примчались бы по первому зову, но Холли не хотела посвящать подруг, пребывавших на седьмом небе от счастья, в свои неурядицы. Она не могла позвонить Киаре. Та работала в дневную смену. Джек с сентября снова начал преподавать. Эбби тоже. Деклан ушёл в колледж. Ричард? Ну, это вообще не обсуждается. Холли листала записную книжку, и по её лицу катились слёзы. Обладатели большинства забитых в неё номеров вообще ни разу не позвонили ей со дня смерти Джерри. А это означало, что и ей больше некому звонить. Холли повернулась спиной к библиотекарше, чтобы та не видела, как она плачет. Что же делать? Как это горько — звонить и просить пять евро. Но ещё горше то, что и позвонить-то некому. Но что-то надо предпринять, иначе эта упертая библиотекарша сдаст её в полицию. Холли в отчаянии набрала первый номер, который пришёл ей в голову. «Привет, это Джерри. Пожалуйста, оставьте сообщение, я перезвоню вам, как только смогу». «Джерри», — зарыдала Холли в трубку, — Мне тебя так не хватает. Она стояла у дверей читального зала и ждала. Библиотекарша не спускала с неё глаз, видно боялась, что она сбежит. Холли скорчила ей гримасу и отвернулась. Тупая сука, прорычала она себе под нос. Наконец подъехала машина её матери, и Холли постаралась вернуть себе как можно более нормальный вид. Наблюдая, как мама с безмятежным видом заруливает на стоянку и паркуется, Холли погрузилась в воспоминания. Мама обычно забирала её из школы. Вот и на сей раз семейная машина прибыла, чтобы спасти её из дневного кошмара. Холли снова почувствовала себя маленькой девочкой. Она всегда ненавидела школу, разумеется, пока не встретила Джерри. После этого она мчалась в школу в припрыжку, потому что там они могли, оккупировав заднюю парту, болтать сколько душе угодно. Глаза у Холли снова подозрительно заблестели, и Элизабет поспешила обнять свою дочку. Бедная маленькая Холли. Что случилось, золотка? Пока Холли рассказывала свою историю, мать гладила её по волосам и бросала на библиотекаря сурдитые взгляды. Ладно, детка, иди посиди в машине, пока я с этим разберусь. Холли охотно воспользовалась этим предложением, скользнула в машину и включила радио погромче. Она всегда так делала, пока мама разбиралась со школьными хулиганами. "Вот коровища", проворчала Элизабет, залезая в машину. Потом взглянула на уснувшуюся дочку. "Поехали домой. Отдохнёшь как следует". Холли благодарно взглянула на маму. "Домой". Как ей нравилось звучание этого слова. Холли уютно расположилась на диване рядом с мамой. Она снова чувствовала себя подростком. Они частенько тогда устраивались вот так на диване и принимались болтать обо всём на свете. Холли очень хотела бы снова поговорить сейчас, как раньше. Элизабет прервала её мысли. Я звонила тебе вчера вечером и не застала. Ты где-то была? Холли отхлебнула чаю. О, волшебный чай, чудесный ответ на все заморочки в жизни. А тебе распускают сплетни? А у тебя есть чашка чая. Тебя увольняют с работы? А у тебя есть чашка чая. Твой муж говорит тебе, что у него рак мозга? А у тебя есть чашка чая. Да, я ходила в ресторан с девочками. И ещё с кучей народа. Холли устало потёрла глаза. Как там, девочки? Мама всегда хорошо относилась к её подругам, в отличие от подруг Киары, которые её ужасали. Холли сделала ещё один глоток. Шэрон ждёт ребёнка, а Денис помолвлена, выпалила она, глядя вдаль. Хм, сказала Элизабет, не очень понимая, как ей реагировать, потому что Холли вывалила ей эти новости так, словно они её удручали. И что ты по этому поводу думаешь? Мягко спросила она наконец, откидывая у дочери волосы с лица. Холли уставилась на свои ладони, сдерживаясь из последних сил. Получилось у неё это плохо. Её плечи затряслись, и она попыталась снова спрятать лицо за волосами. Ах, Холли, печально сказала Элизабет, ставя свою чашку и пододвигаясь поближе. Не переживай. Это совершенно нормальная реакция. Холли не могла выдавить ни слова. Входная дверь хлопнула. Мы пришли! объявила Киара на весь дом. Очень рады, пробормотала Холли, пряча лицо на груди у матери. Где все? кричала Киара, открывая и закрывая все двери. Дорогая, одну минутку, отозвалась Элизабет. Досадное, что младшая дочь так грубо прервала их с Холли беседу по душам. Холли давно уже не была с ней так откровенна. С самых похорон она предпочитала держать всё в себе, но вот теперь, кажется, всего накопилось слишком много. А громогласная Киара могла загнать её обратно в скорлупу. "У меня новости!" кричала тем временем Киара. Её голос становился всё громче по мере того, как она приближалась к гостиной. Наконец, дверь распахнулась под напором плеч Аметию, который нёс Киару на руках. "Мы с моей тёй возвращаемся в Астра!" начала она радостно, но крик застыл у неё на устах, когда она увидела свою плачущую сестру в объятиях матери. Киара тихонько соскользнула на пол из рук Мэтию, вывела его из комнаты и бесшумно прикрыла за собой дверь. Ну вот. И Киара уезжает. Холли взрыдала ещё пуще. И Элизабет тихонько к ней присоединилась. Холли допозна говорила с матерью обо всём, что накопилось у неё на душе за последние несколько месяцев. И хотя та наговорила ей в ответ множество утешительных слов, она чувствовала себя так же скверно, как до этого. Она заночевала в гостевой комнате и на утро обнаружила, что оказалась в сумасшедшем доме. Холли улыбалась слушая привычные вопли брата и сестры, опаздывающих на репетицию и на работу, соответственно, сопровождаемые грозными призывами отца поторопиться и мягкими увещеваниями матери говорить потише, чтобы не разбудить Холли. Жизнь шла своим чередом и не существовало достаточно большого пузыря, чтобы укрыться в нем от внешнего мира. К обеду отец доставил ее домой и вручил ей чек на пять тысяч евро. «Нет, папа, Я не могу этого принять, пробормотала потрясённая Холли. "Бери", добродушно сказал он, отводя её руку. "Позволь нам тебе помочь, детка. Я верну всё до последнего цента". Холли на прощание помахала отцу, с зажатым в другой руке чеком. И с её плеч словно гора упала. Теперь она могла позволить себе думать о двадцати разных вещах. Между прочим, обновление гардероба она в их число не включила. По дороге на кухню она заметила, что огоньёк автоответчика на столике в прихожей мигает. Она присела на нижнюю ступеньку и принялась слушать. Пришло пять новых сообщений. Первое было от Шэрон. Та спрашивала, всё ли у неё в порядке, потому что они не созванивались целый день. Второе от Денис. Та спрашивала, всё ли у неё в порядке, потому что они не созванивались целый день. Девушки явно говорили друг с другом. Третье снова было от Шэрон, четвёртое от Денис, а пятый звонивший просто повесил трубку. Холли стёрла их все и поднялась наверх переодеться. Она понимала, что ещё не совсем готова к беседе с подругами. Ей надо было сперва разобраться со своей жизнью. Холли уселась перед компьютером и принялась набирать своё резюме. Постоянно меняя работу, она давно стала асом по этой части. Правда, с тех пор, когда ей приходилось готовиться к собеседованиям, прошло уже немало времени. Даже если дойдёт до собеседований, кому нужен сотрудник, не работавший перед этим целый год? Ей понадобилось 2 часа, чтобы напечатать что-то более-менее пристойное. На самом деле, Холли гордилась проделанной работой. Ей удалось сделать так, что она выглядела на бумаге умной и опытной. Холли громко рассмеялась. Хочется надеяться, что ей удастся заморочить голову будущим работодателям, и они поверят, какой она ответственный работник. Перечитывая свой опус, Холли подумала, что охотно наняла бы сама себя. В понедельник она тщательно выбрала, во что одеться, и отправилась на машине, которую наконец-то удалось заправить, в агентство по трудоустройству. Перед тем как выйти из припаркованной машины, Аккуратно подвела губы, глядя в зеркальце заднего вида. Хватит терять время. Если Джерри велел ей найти работу, она будет искать работу.